Глава 5. О тяжести даров. Я никогда не летала во сне до сегодняшней ночи. Мне снился удивительный сон, словно бы я птица, яснаукая и быстрокрылая. Я стремительно разрезала мощными крыльями воздух на высотах недоступных человеку, с озерцаем и мир под собой через разрывы облаков любуясь ими и чувствуя свою власть над ним. Проснувшись, я смотрела в укрытый полумраком потолок, пытаясь понять себя и свои чувства. Власть над миром? Очень смешно. Скорее, тут мир владеет мной, причем как хочет и во всех позах. А светозарная лучший тому пример. Перевернувшись, я сжала подушку, утыкаясь в нее лицом и вдыхая, передающийся ей от моих волос запах лаванды. «Лавандовый крем! Так мамины руки пахли!» пахнут, поправила я сама себя. Никакого прошедшего времени, мы увидимся. Мы скоро увидимся, когда я, как только я резко сев, я яростно схватила подушку и со всей силой швырнула её через комнату в противоположную стену. Убийство всё ещё казалось мне чрезмерным решением, однако же Ариман бы наверняка исполнил всё, не раздумывая, предложи ему это, его бог. Вчера я не сомневалась, что готова заплатить такую цену за то, чтобы восстановить свою семью. Вчера мне было по плечу. Я убила монстра, я стала защитницей веры, я принцесса, любимая собственным народом. Медленно подняв правую руку, я посмотрела на мягко сияющий знак. Не пытайся меня одурачить. Я смотрела на свою ладонь так, точно она была гадким созданием, а не частью меня. Это ты не дурачь себя, Ева. Прислушайся к себе. Это твои чувства. Я ощутила насмешку в божественном голосе, что звучал где-то на краю сознания, а потом что-то сродни плевухе и одновременно вылитому на голову ведру ледяной воды. Ситазарная окончательно покинула моё сознание, сделав это намеренно неприятно. Это я знала. Интересно, у всех защитников веры такие тёплые отношения со своими божествами? Или это мне так повезло в порядке исключения? Встав с кровати, я прошлёпала босыми ногами по полу до оставленного мирой кувшина с водой и жадно припала к нему, игнорируя стоящий рядом бокал. Прохладная жидкость принесла ясность, как и сквозняк, пробирающийся под длинную ночную рубашку к моим голым ногам. Вздрогнув, От прикосновений притоков воздуха я отряхнула головой, отставив кувшин в сторону, хлопнула в ладоши, зажигая магический светильник и села за туалетный столик, намереваясь расплести волосы и расчесать их самостоятельно. Не родилась принцесса, и так и нечего к этой роли сильно привыкать. На самом деле я находила в этом занятии что-то медитативное, настраивающее на размышляющий лад. пальцы привычно взялись за расплетение, а я в очередной раз задумалась, какие дары мне достались вместе с этим телом. Про знание языков я выяснила ещё в первый день. Вчерашнее происшествие и слова отца дали мне понять, что уроки фехтования также не прошли даром. Действительно удачное совпадение. мои реконструкторские потуги и мышечная память этого тела. Если бы не это, мои косточки стали бы отличным дополнением к интерьеру молельного зала. Так что еще помнит это тело? Стоит уточнить у отца, какие причуды своей дочери он поддерживал. Пожалуй, займусь этим сразу, как только мы останемся наедине. Шум за дверью отвлек меня от мыслей, и я, встав в Уже было пошла открывать, но вовремя вспомнила, что стою лишь в одной ночной рубашке. Она хоть и доходила до пят, но явно была не тем предметом гардероба, в котором надлежало порядочным принцессам, а я порядочная выглядывать в коридоры замка. На скорую руку прислушиваясь к возне за дверью, нацепила на себя первое попавшееся верхнее платье, злостно шипя на плохо поддающуюся шнуровку, и махнув рукой, решительно дёрнула дверь. За порогом комнаты замерла Мира и высокий рыжебородый и абсолютно лысый худощавый мужик. Кажется, борови были единственной выжившей на его голове растительностью. Его серые, цвета грозовых туч глаза пристально изучили меня с ног до пят, и он только собрался что-то сказать, как Мира, ах, моя милая защитница, вырвав из рук мужчины деревянный меч, который он принёс, со всей силы огрела рыжеборового по груди. Ах ты, Каргасова семя, душегубец. Да кто ж видел, чтоб её высочество ни в свет, ни заря поднимал какой-то безродный? Мира, остановись. Я вдруг почувствовала гнев, который волной разбежался от доселе смиренно терпевшего брань и удары мужчины. Безродный. Вот что тебя зацепило? А я теперь, получается, могу чувствовать эмоции? Я бросила взгляд на раскрасневшуюся Миру, что держала в руках деревянный меч, и весьма уверенно надо сказать, это делала. Нет, её эмоции я не чувствовала, или эта способность проявилась выборочно, или улавливала я только сильные всплески. А если так, Прошу простить мою служанку Мира, иногда перебарщивает с заботой обо мне, но делает это исключительно из благих побуждений. Мужчина пожевал губами и коротко поклонившись, снова покосился на меч, который Мира не собиралась ему отдавать. Я готов возобновить тренировки, ваше высочество, как велел ваш отец и мой король. Жду вас на заднем дворе. Повторив поклон, рыжебородый удалился, а вместе с ним ушёл и его стремительно затухающий гнев. Я, покачав головой, подцепила с конфуженной моими словами миру подлокоть и, затащив в комнату, закрыла дверь. Она выглядела практически виноватой, а деревянный меч, который прятала за спиной, придавал ей едва ли не девчачий вид. Я не смогла держать улыбки. С такой защитницей мнение один дракона поклонник не страшен, но я подняла указательный палец, стараясь смотреть на служанку строго. Всё же говорить о безродности было лишним. Согласнике Внов Мира вздохнула и протянула мне деревянный меч. Я взялась за Е2 шершавую, отполированную явно моей ладонью рукоять, чувствуя, как пальцы привычно сжимаются на ней. И прислонив меч к стенке возле трюма, принялась разоблачаться из Авы как надетого платье. Мира тут же бросилась мне помогать, и вместе мы смогли победить запутанную мной шнуровку. Что вы желаете надеть на тренировку? Простейший вопрос поставил меня в тупик, но Мира, копаясь в моём шкафу, не заметила этого, продолжая. Может быть, зелёное сочное платье? Да, платье, именно то, что нужно мне на тренировке по фехтованию. Надо как-то выкручиваться. Вспомнив, что стало вчера с моей одеждой, а конкретно укороченный к октями хаттадиша подол, я осторожно поинтересовалась у служанки, Куда делся мой наряд паломника? Она заметно смутилась. Я его ещё не починила, ваше высочество. Юбку стоит полностью поменять. И отлично, не надо ничего менять. А обрежь его спереди, чтобы нитки не лезли, и неси. И у тебя же и несколько сановий наверняка лежат какие-нибудь ненужные мужские штаны. Лицо Миры медленно вытягивалась, сравниваясь по цвету со статуей моей покровительницы. И я поняла, что такие инновации напрочь перебивают все правила и устои поведения женщин вообще, и принцесс в частности, и поколебавшись в мгновение, решила кое-что прояснить. Мира, ты же помнишь, что я теперь не только принцесса, но и защитница веры Святозарной. Служанка кивнула, нервно теребя край передника. «Как думаешь, если мне придется защищать себя с оружием в руках, будет ли моих противников волновать в юбке я или в штанах? А простят ли они, обмотавшись вокруг ног, подол или снесут мне голову?» «Что вы такое говорите, ваше высочество? Да как можно? Вы же... Я принцесса? Но выбирая между длинной юбкой и возможностью остаться живой принцессой, я выберу вторую юбку». Мира вздохнула, на лице ее отразилось смирение пополам с горьким пониманием. «Эта женщина нравилась мне все больше и больше. Видимо, потому она и была единственной личной служанкой принцессы». Поклонившись, Она быстро покинула комнату, отправившись за вещами для меня, а я снова сев перед зеркалом, пристально и строго посмотрела на своё отражение. На самом деле мне было даже забавно. По закону жанра мне следовало лезть во все дыры, отказываться от неудобной одежды, вершить культурную и социальную революцию и междуделом их мурять первого парня на деревне. Ох, посмотрела бы я на всех этих писательниц, кажись, они на моём месте, как бы они проворачивали такие фокусы. Пальцы сжались на расчёске, и я, не отводя взгляда от зеркала, принялась энергично чесать доставшееся мне вместе с этим телом платиновое золотое богатство. Пришедшая со одежды мира лишь покачала головой и взялась помогать мне в нелёгком деле борьбы с моими волосами. Смирившись с собственным бессилием, я безропотно уступила поле боя профессионалу, лишь попросив заплести мне косу. Покончив с туалетом, я надела моё вчерашнее платье спереди едва закрывающее колени и принесённые служанкой мужские штаны. Они были широким шагом, отчего я сделала вывод, что сыновья Миры не просто служили в армии, но и часто ездили верхом. У нас есть конница, да, когда уже я смогу нормально разобраться, какими ресурсами человеческими и природными на самом деле обладает королевство. Облечившись во всё это, я почувствовала себя вполне комфортно. Ничего не волочилось по полу, не нарывило запутаться под ногами. А надетая мною сюркота, что Мира принесла по собственному желанию, смущённо сказав, что её мальчики выросли из неё слишком быстро, а мне в такую погоду стоит одеваться тепло, и вовсе подняла уровень комфортности на максимум. Отказавшись от украшений, корону Мира даже не стала предлагать, и я подхватила дирей данный меч, и вдруг меня осенило. Мира, а где тот меч, с которым я вчера пришла? От усталости я совсем не запомнила, куда он делся после моего прибытия в замок. Служанка неопределённо повела плечами и сообщила, что клинок взял магистр Фараль. Интересно, зачем он ему? Пройдёшься со мной? Я понятия пока не имела, как выйти на задний двор, к тому же меня интересовало ещё несколько вопросов, на которые Мира могла дать ответ. Натянув шерстяные носки, а поверх сапоги, я полная бодрости и движимая жаждой действия вышла из своих покоев. Коридоры замка были полупусты. Стража, стоящая на посту, вытягивалась по стойке смирно, но мне казалось, что половина просто спала с открытыми глазами, а движения были не более чем рефлексами, выработанными за годы службы. Впрочем, моё появление в столь экстравагантном виде их явно оживило, но ну и пусть все мелкие причуды спишем на моё у })верование, а воздержаться от крупных поможет отец Да и разбитого носа Виалы и сцены с охраной у дверей кабинета должно хватить пока что как темы для обсуждения, что отчудила наша принцесса. Кстати, о, Нира, а леди Виала тебе в ближайшее время на глаза не попадалась? Служанка чуть задумалась, а потом кивнула. «Да, я видела ее вчера. Она выходила из башни воронов, видимо, отправляла очередное письмо, а потом заперлась в покоях». Служанка, которая носит ей еду, сказала, что та даже не открыла ей, велев поставить все у дверей. «Я весьма заинтересованно слушала свою спутницу, заодно мотая на уз, каким способом связи пользуются в моем родном королевстве. Вороны вместо голубей замена казалась мне разумной». Я как-то, будучи в зоопарке, еще совсем мелко и видела там воронов, гордо восседающих на массивных ветках-жердочках. Мощный клюв, острые когти и внимательный пристальный взгляд глаз бусинок впечатлили меня до глубины души. А когда уж после основной экскурсии для посетителей устроили маленькое представление, и гигантская птица считала простенькие примеры, а потом разносила детям яблоки, слушая дрессировщика, который называл ей наши имена, я окончательно убедилась в правдивости расхожего мнения о недюжинном интеллекте этих птиц. Стоит заглянуть в эту башню хотя бы ради интереса, решила я. Мы вышли из замка и оказались на просторном мощённом камнем дворе, который сейчас был практически безлюден, если не считать меня, Миры и моего учителя фехтования. Мужчина хмыкнув, всё ещё недовольным, но уже без прежнего гнева, взглядом скользнул по моей служанке, а та моментально насупилась и даже вроде сделала полшага назад, закрывая меня, ах, храбрая курочка, прячущая цыплёнка от дворового кота. Я с трудом сдержав смех, шипнула ей, что всё будет хорошо. Ну не съест же он меня, право. Мы же уже занимались, напомнила я Мире. Занимались, ага. А потом вы чуть не плакали от синяков, парировала она. Я чуть прикусила язык, а потом вздохнула. Да зачем же ты, Велин, потребовала учителя фехтования, если синяков забоялась? Ну, то было тогда и было моей прихотью, а теперь это надобность. Хотя горячую ванну после тренировки я хочу принять в обязательном порядке. Мне ещё с отцом завтракать. Служанка закивала и, бросив на прощание подозрительный взгляд на рыжебородого мастера мяча, шустро сбежала со двора. А я наоборот прошла в его центр к своему наставнику. Повисла пауза. Я понятия не имела, как выкрутиться из ситуации, что я не знаю его имени. Мужик просто молчал, осматривая мою царственную персону. Стоять было холодно, пар из орта не внушал оптимизма, а небо медленно светлело. Может быть, начнём разминка-провешка? Переступив с ноги на ногу, я помахала деревянной имитацией меча. Молчать мне надоело. Две рыжие гусеницы, притворяющиеся бровями на лице моего учителя, медленно, но неотвратимо поползли куда-то на лоб. "Принцесса желает бегать?" зачем-то уточнил мужчина. Я тяжело вздохнула. "Принцесса желает учиться. Учиться фехтованию по-настоящему, а не так, как она училась до этого от баловства и собственной вредности". Прошу вас, мастер меча. Давайте начнём сначала, с самого начала. Я сделала самую умоляющую рожицу, на какую только была способна. И, кажется, это возымело успех по крайней мере. Мой наставник снова окинул меня взглядом, усмехнулся и велев мне положить меч на землю, приступил к первой части тренировки, к разминке. сказать, что это было познавательно это не сказать ничего. Очевидно, здоровый образ жизни, конная езда и какие-никакие тренировки наложили свой отпечаток на это тело. Оно было в меру сильным, с хорошей осанкой, но совершенно не гибким и уж точно не ловким и не выносливым. Да, Эвелин понятия не имела, что такое йога, латинская программа бальных танцев или стретчинг, и я это почувствовала каждой клеточкой тела. Повторяя все эти наклоны, выпады ногой с поворотом корпуса, прыжки, я старалась не обращать внимания на то, как собственная коса бьёт меня по спине, как предательские капельки пота скапливаются на лбу и как начинают дрожать. Наставник, казалось, не замечал моего страдальческого пыхтения, и только один раз, поймав его взгляд, я поняла, Он все замечал и явно получал некоторое удовольствие от этого. Вот гад! Сцепив зубы, я почувствовала прилив сил. Раз надо, значит, сделаю. Чай не вагоны с углем разгружать, подумаешь, приседания, подумаешь, прыжки. Да нас тренер на фитнесе так гонял, что у тебя брови отвалились бы, лысый ты засранец. Перед глазами чуть потемнело, и я, сделав очередное приседание с прыжком вверх, раскинула руки в стороны, пытаясь поймать равновесие и успокоить вдруг закружившуюся голову. Наставник переменился в лице, осторожно протянув руку, он поймал меня за локоть. Ваше высочество. Дальше, стипев зубы, я прогнала предательские мушки перед глазами и зло впилась в мужчину взглядом. Тот помолчав, отпустил меня и коротко поклонился. "Прошу меня простить, я вёл себя неподобающим образом. Если вы позволите, я бы предложил вам восстановить дыхание, пройдясь по двору и выпить немного воды. А после этого мы приступим к упражнениям с мечом". "Вёл ты себя образцом неподобающим", ха, ликовала я, молча с прищуром, смотря на мастера меча. проверял меня, значит, насколько капризной принцессе засвербило на самом деле. Ну что ж, будем считать, что мы квиты. Величественно кивнув и ощущая, как пот впитывается в нижнюю рубашку, надетую под платье, я, стараясь медленно и размеренно дышать, пошла по двору. Два коротких вдоха, два выдоха, два вдоха. Что с вами стало? Я споткнулась и обернулась на мастера меча, что следовал позади не слышимой тенью. В каком смысле, подавив зарождающуюся панику, я взяла себя в руки и пошла дальше, зная, что мужчина идёт за мной. "Вы, вы изменились, ваше высочество", я хмыкнула. "Ещё бы я не изменилась". Настоящее высочество сейчас где-то в Москве в моем теле прогуливает мою премию, и ох, как бы она там еще чего не натворила. Вся надежда на Ольгу, что она не даст, получившись свободу принцессе, пуститься во все тяжкие. Однако мастеру меча что-то нужно было ответить, и слова подобрались сами с собой». В храме на меня напал хаттазиш, мерзкая жабамордая тварь с зубами в три ряда, когтями на лапах и прыгучая, как дикая кошка. Самрак так их называют у меня на родине. Тут же пояснил свою ремарку мастер меча, а я сделала себе очередную мысленную пометку не только узнать его имя, но и выяснить, в каких краях отец его для меня нашёл. И как вы с ним справились? В его голосе было недоверие и любопытство. Это было всяко лучше, чем насмешка. Если честно, паршиво. Я смогла поцарапать его остриём меча по перегруди, а потом он прыгнул сверху очень быстро. За моей спиной была статуя Светозарной, и я выставила меч вперёд, и он сам напоролся на него и попутно разорвал мне всё, до чего смог дотянуться. Я бы умерла там, но Светозарная решила вмешаться. Это и есть причина моих изменений. Я решила благоразумно опустить подробности о сражении и жертве в свои равному божеству. В молчании мы прошли еще полкруга, и я почувствовала себя значительно лучше, наконец-то отдышавшись и чуть остыв. «Ну что ж, убить сам рак и испытание даже для опытного воина», – наконец проронил мой наставник. Я ожидала какой-нибудь истории или хотя бы похвалы, но Рыжебровый лишь задумчиво сморщился, и мы продолжили тренировку, приступив к упражнениям с мечом». С базовыми движениями я справилась быстро. Сказывалась мышечная память тела и мои собственные воспоминания из реконструкторской молодости. Поэтому наставник решил, что мы можем перейти к блокам и парированиям. Я с радостью согласилась. Примерно через час я подумала, что если бы этот мужик ввёл в моей родной Москве какие-нибудь экспресс-курсы для тех, кто хочет быть стройной к лету, То есть его залы к июню выходили без плож, мис, очёная талия и попка орех. Потому что с такими нагрузками или превращаешься в идеал всех фотоняшек, или умираешь, и твоё обрённое тело складывают под коврик для йоги к остальным неудачникам. Учитывая, что коврика для йоги в распоряжении этого изверга не было, да и умирать мне никто не позволял, у меня выбор оставался невелик. Деревянный меч становился всё более неподъёмным. Руки и плечи да что там, всё тело болело так, словно я вскопала в гордом одиночестве 20 соток и посадила картошку. Скорее на чистом упрямстве, игнорируя сигналы о помощи, что посылало тело, я снова встала в стойку, опустив меч истрём вниз, сделала быстрый шаг вперёд, сближаясь с несуществующим противником, руки медленно, слишком медленно даже для меня самой, повели меч выше, поднимая его яблоко на уровень моего пупка и Хватит. На сегодня всё, ваше высочество. О, эти ласкающие моё слух звуки, божественные, прекрасные, самые сладкие из всех возможных. Оперевшись на деревянный меч, я вытерла пот со лба рукавом мусюркоты, чуть прикрыв глаза и мечтая сейчас только о том, чтобы вытянуться в горячей ванне и подремать хотя бы полчасика. Встретимся завтра утром в это же время. Наставник поклонился и быстрым энергичным шагом удалился от меня в замок, столкнувшись в дверях с Мирой. Я безучастно наблюдала, как мастер меча отвесил моей служанке ироничный поклон, а она, гордо вздёрнув нос, прошла мимо, будто там и не было ничего. Интересно. Я слышала про её сына, вину не слышала про их отца. О, нет, нет, нет. Даже не думай вставать на этот скользкий путь с Вахи. Мысленно одёрнула я сама себя, а потом вымученно улыбнулась подошедшей мири. Она оценила ущерб, оглядев меня с ног до головы, всплеснула руками и, подхватив под локоть, повела в замок. Я не сопротивлялась. Уже лежав в горячей воде и вдыхая чуть пряный запах, похожий на апельсин с кардамоном, я посмотрела на свою ладонь. На нежной коже ещё только контурами, но уже весьма уверенно вздувались первые мозоли. Это казалось мне странным, ведь принцесса занималась некоторое время. Неужели это было так давно и мало, что мозоли успели сойти? Заметив мой взгляд, мира охнула и разразилась с сочувствующими восклицаниями, обещая мне принести ту мазь, что уберет все это безобразие. Зародившаяся в моей голове сомнение только подтвердила фраза о том, что истинной принцессе не положено ходить с руками, как у прачки». Значит, принцесса после каждой тренировки мазала лапки какой-то целебной мазью, которой убирала ей все мозоли, а потом, видимо, это повторялось и повторялось. "Нет", ответила я твёрдо, хоть и с сожалением. "Такую бы чудо-мазь мне туда в родной мир. Руки должны привыкнуть. Я учусь обращению с оружием не из прихоти. Это я тебе сегодня уже говорила. Мозоли поболят и пройдут, ничего страшного". А вот спину э, э, окрестности и окрестности их помазать чем-нибудь не мешало бы. Осторожно в поелозе в под горячей водой я прислушалась к ощущениям в пояснице и ниже. Неприятное нытьё мышц обещало превратиться в отчаянные крики ближе к вечеру, и с этим надо было что-то делать. Служанка кивнула и сообщив, что сейчас вернётся, покинула комнату, оставив меня отмокать в воде. Запрокинув голову, я прикрыла глаза, вдыхаю успокаивающий аромат и потом не сразу заметила, когда на противоположном краю моей деревянной ванны пар, исходивший от воды, вдруг свился в тугой жгут, а потом утолщился, уплотнился и превратился в знакомый мне облик. Эва Раздался в моей голове голос Оли, и я от неожиданности чуть не нахлебавшись воды вцепилась в края боди руками, во все глаза смотря на висящий передо мной туманный лик подруги. "Оля, это ты?" шёпотом ответила я, не веря собственным глазам и ушам. Она всё-таки смогла, смогла найти меня. Я не могу, много сил, осторожно, хорошо. Голос в моей голове ослабел. Я слышала его обрывками, но даже этой малости мне было достаточно. Понимая, что сейчас не время задавать подруге фундаментальные вопросы из серии, какого хрена вообще происходит, почему ты меня убила, и что мне теперь со всем этим делать, я озвучила тот, что меня беспокоил больше всего. «Оля, как мама?» Туманный лик чуть истончился, потом уплотнился, словно бы из последних сил, и в голове прозвучал вселяющий в моё сердце надежду ответ «Всё хорошо, она рядом, она любит тебя». Кажется, на этом силы Оли иссякли, потому что её сотканное из пара лицо осыпалось десятками капель обратно в воду. Я со вздохом откинулась на деревянный край ванны, закрывая лицо руками. Пара секунд связи принесла мне такое облегчение, что я готова была одновременно смеяться и рыдать. Значит, Оля каким-то образом смогла всё ей объяснить, и она поверила. Впрочем, и Дарю убеждение подруги я уже не сомневаюсь, как и в других её дорах. Как много я о тебе не знала, как много игнорировала, хотя казалось бы, всё происходило прямо перед моими глазами. Дверь скрипнула, и в покои вернулась Мира. Обеспокоенно вглядевшись в моё лицо, она спросила, хорошо ли я себя чувствую и всё ли в порядке. Я, ответив, что просто неудачно плеснула водой в лицо, вылезла из огромной лахани и, предоставив служанке возиться с моими волосами, энергично растёрла себя жёстким полотенцем, после чего мне велели лечь на живот и намазали прохладный чуть пощ Магистр Фараль сказал, что в теме 100, что будут болеть вечером, можно втереть ещё раз. Конечно, кто ещё может быть поставщиком различных магических и не очень притираний для королевской семьи, как не королевский чародей. Страдальчески морщись, я встала, прислушиваясь к телу. Да, болеть стало значительно меньше, и противное ощущение натянутых связок постепенно уходило. С одобрением покосившись на небольшой глиняный кувшинчик с мазью, который Мира поставила на столик, я подумала о том, насколько доступны подобные составы простым людям. «Что это в тебе, коммунистка-революционерка, просыпается? Пойдешь вершить борьбу за равные права и обязанности?» Я вздохнула, снова остро ощущая себя не в своей шкуре, как в прямом, так и в переносном смысле. Служанка заплетала мои волосы во что-то более подобающее принцессе, чем простая коса, а я сидела на кровати, слушая ее умы, умиротворяющее мурлыканье какого-то расхожего местного мотива, и беспокоилась о простом народе. Как в той глупой, но популярной юмористической передаче «Икра в горло не лезет, все о России-матушке, думаю, тьфу, противно аж». Пора бы прекращать мать садурью. Я в конце концов должна получать хоть какие-то блага от своего положения, альтруизмом страдать у дел святых, хотя в этом мире я даже не уверена в возможности их появления. Можно ли считать меня условно святой? предоставив себя вознесённый нам мраморный пьедестал, я на мгновение даже залюбовалась этой картиной. Впрочем, сознание тут же услужливо нарисовало мне голубя сидящего на парапете храма Святозарной, перед которым происходит всё действо, и образ потерял сразу половину своей привлекательности. Интересно, а я посливы покосилась на правую ладонь прислушалась к своим ощущениям и тихонько додумала оборванную мысль. А договор с божеством можно разорвать? Правиднова в гневе последовала. Знак на руке не вспыхнул обжигающим огнём, а случайно дёрнувшую меня за прядь волос и тут же расыпавшуюся в извинениях миру за божественную кару, я решила не считать. Готова, госпожа. голос служанки вырвал меня из размышлений, и я аккуратно ощупав пальцами сеточку из косичек, что ловкие пальцы Миры сделали поверх общей массы волоски внула. Спасибо, Мира. Новое платье на этот раз глубокого изумрудного оттенка в сочетании с нижней рубашкой цвета слоновой кости и золотым шитьём, корона-обруч Перебрав украшения, надо по часи заглядывать в лардцы, что прячутся в трюмо. Такую красоту, если не носить, то хоть в руках подержать стоит. Я вытянула из шкатулки длинную нить изумительно идеального жемчуга и дважды обернув её вокруг шеи, довольно кивнула. Лаконично, стильно, со вкусом. Может быть, недостаточно богата для принцессы, но в самый раз для защитницы веры, по крайней мере, для одной конкретной. Путь в тронный зал я уже знала. Идя через замок на задний двор, я видела, как слуги готовят к завтраку просторный, светлый зал, украшенный стандартами Андарии. Белый грифон то, что этот грифон, я узнала ещё раньше из книг. Без этого упоминания я вряд ли определила витиеватый орнамент как живое существо на синем фоне. Не страдая топографическим кретинизмом, я достаточно легко воспроизвела маршрут до зала, последние несколько метров ориентируюсь уже не столько на память, сколько на запах. В животе предательски посасывало после изнуряющей тренировки, и потому ароматы свежего хлеба и, кажется, чего-то мясного будоражили моё воображение. Войдя в зал, я увидел Рудольфа, сидящего не на троне, что стоял у дальней стены, а на стуле за относительно небольшим всего метра 3 столом, стоящим в центре зала. Угол стола по левую руку от отца был завален какими-то свитками и письмами, по большей части ещё даже не вскрытыми, о чём свидетельствовали целые печати. Он, держа один из множества документов в левой руке, правой активно орудовал двузубой вилкой, отправляя в рот куски мяса и какие-то овощи. По правую руку от отца сидел магистр Фараль, помешивающий кашу в своей тарелке. Вся оставшаяся часть стола была сервирована разнообразными блюдами, от вида которых у меня откровенно заурчало в животе. О, Эвелин, доброе утро. Радостно поприветствовал меня отец и кивнул на стул по левую руку от себя. Ваше высочество. Фараль привстал со своего места и, склонив голову, снова сел, возвращая всё внимание еде. Вокруг сразу суетились слуги, отодвигая стул, ставя передо мной тарелку, готовые подкладывать всё, что я скажу. Не выбирая, я ткнула пальцем в два ближайших подноса. На одном из которых возлежали, иначе не сказать, на подушке из зелени маленькие запечённые птички, а на втором было что-то вроде холодных закусочных рулетов. Взяв из корзинки кусок ароматного хлеба, и я, стараясь выглядеть максимально сдержанно и царственно, принялась уминать свою порцию. Через какое-то время мельтешение прислуги отца стало раздражать, и я не была уверена, что тому виной было не очередное открытое им письмо. Прогнав всех из зала, он снова погрузился в чтение, отвлекаясь лишь на то, чтобы перекинуться парой ничего не значищих для меня фраз с магистром или подложить мне в тарелку вот этого чудесного кролика. Итак, промолвил король, откладывая письма в сторону. Новость о том, что у Святозарной появилась защитница веры, достаточно быстро распространяется. Я уже получил несколько осторожных писем из Амальского и Игаидского Герцекст с весьма расплывчатыми формулировками и эфемерными поздравлениями. Герцог Маривский и герцогиня Восконская прислали свои искренние поздравления мне и тебе, Эвелин, и сообщили, что были бы рады прибыть ко двору до, отец замялся, скривившись до приезда лорда Аримана. Я кивнула. Кто-то хотел посмотреть на меня до того, как драконья лапа сожмётся на моём горле, какая прелесть. Герцог Каташский ожидал молчать. Фараль звякнул ложечкой по тарелке и фыркнул старая крыса, как всегда в своём репертуаре. Я, вспомнив, что именно это имя Магистр Фараль связывал с неудачами его отца в присоединении и восстановлении контроля над королевством, нахмурилась. А до него точно добрались известия о случившемся вчера. отецкий внул, потом вспомнив, что я могу просто не обладать познаниями в географии Андарии, аккуратно пояснил, что уж если вороны добрались туда и обратно от Атамальского герцогства, то находящиеся под боком у столицы Атажские точно в курсе. Итак, столичный регион, Амальское, Гаидское, Маривское, Восконское и Атажское герцогства. 6 «А что юный Стефан Фиральский?» – магистр Фараль с любопытством глянул на короля, и тот отрицательно покачал головой. «Из Фиральского герцогства доходят весьма смутные и мрачные вести. После смерти герцога Осберта среди его сыновей разгорелась настоящая борьба за власть, невзирая на то, что Осберт оставил весьма четкое волеизъявление на этот счет». Не удивлюсь, если его младший сын Герберт всего лишь пешка в руках охотчих сдав власти аристократов. Я помню этого молодого человека ещё совсем юныйш, и он не был похож на того, кто может ввязаться в войну против собственного старшего брата. Значит, семь королевств поделено на семь частей, и из них только условно две можно считать лояльными короне. Ещё два держит нейтралитет. В одном сидит тот ещё Козлина, а в последнем гражданская война. Пожалуйста, пустите меня обратно в мой мир. Я заведу трёх котиков и до конца жизни буду просто пугал терем без каких-либо амбиций и карьерного роста. Закусив изнутри щёку, я покосилась на царя и почувствовала моментальный укол совести. Было видно, что Рудольфу доставляет сильное огорчение мысль о том, что дети его, очевидно, умершего друга сейчас рожаются между собой за власть. Времена меняются, отец, и люди тоже. Положив ладонь поверх руки отца, я с сочувствием вгляделась в уставшее лицо, хотя было только раннее утро. А ложился ли король сегодня спать? Жажда власти толкает людей на опасные решения. договорив, я задумчиво вслушалась в собственные слова. А почему я собственно так легко приняла роль принцессы? Почему стараюсь заиметь побольше влияния в королевстве, думая о том, как бы воспротивиться навязанному ситуации и браку? Не из жажды вли власти. Вздохнув я качнула головой. Я уже ступила на этот путь и складывать лапки, отдаваясь и тут на волю случая чужих решений не собираюсь. «Магистр Фораль, а мой меч все еще у вас?» Чародей на мгновение недоуменно посмотрел на меня, а потом, поняв, о чем речь, кивнул. «О, да, прошу прощения, что забрал его без вашего разрешения. Вы были так измотаны, ваше высочество. Я бы просил вас сегодня зайти в мою башню. Мне есть что показать и рассказать вам об этом оружии». «Хорошо», — кивнула я, глубоко заинтригованная. Было бы очень здорово, если бы оружие из рук богини оказалось настоящим артефактом, но я боялась, что на такой подарок удача не расщедрилась. По крайней мере, меч может иметь какой-то глубокий религиозный смысл, а уж поговорить с чародеем в любом случае будет полезно. Спустя пару минут старик, откланявшись, покинул нас, и я решила воспользоваться минутами уединения. Вопросов у меня было много, но стоило начать с тех, что я считала самыми важными. Скажи, Стефан Фиральский, он бы поддержал тебя, если бы занял место своего отца? Я выжидающе смотрела на Рудольфа, который словно вы полностью погрузился в свои мысли. Отец, что? А, это, скорее всего, да, но я боюсь, что этого не случится. Почему? Я с удивлением смотрела на короля, не понимая, почему он в этом так уверен. Потому что Стефан проиграет. Он слишком громко говорил о своей верности старым порядкам, слишком сильно разделял мнение своего отца. Аристократы любят, когда могут управлять правителем. И все эти мелкие бароны и графья, они не дадут Стефану занять место отца. Тем более, что речь идёт о достаточно богатом герцогстве, если, конечно, война не разорила и его. А мы можем выразить поддержку Стефану. У нас есть армия, есть какие-нибудь ресурсы, что позволит это сделать. Рудольф, задумчиво барабаня пальцами по столу, пристально смотрел на меня. Есть личная гвардия. Можно попросить поддержку у герцогини Восконской. Марьям была очень близка с Осбертом, особенно по молодости, когда мы были ещё молоды и беспечны, а весь груз власти лежал на наших родителях. А Моривское герцогство Нет, у них очень напряжённые отношения с Ульманом на границе. Я тяжело вздохнула, чувствуя, что ещё чуть-чуть, и все эти названия сольются для меня в одну неразборчивую кашу. И отец, поняв это, вытащил из-под кипа документов сложенный вдвое пергамент. Развернув его, он показал мне карту, которая именовалась как карта королевства Андорийского и земель к нему прилегающих. Смотри, отец ткнул пальцем в первую точку на карте возле красиво нарисованного замка. Вот это герцогство Латиское, вот столица. Вот тут его палец сместился в левую сторону, и оттёк, проведённый ногтем чертой, небольшую часть королевства в углу на юго-западе. Маривское герцогство. Вот здесь чуть выше их Восконское. Вот граница Андарии и королевства Ульман. Полец отца прошёл по юго-западному краю, как раз там, где располагались земли Маривского герцогства. И там всё настолько остро, я подняла взгляд от карты на отца, и тот, поморщившись, ткнул по краешку Ульманского королевства, которое скрывалось за краем карты. Стоит только перестать охранять границу, как король Ульмана вторгнется в земли Маривии. Не захватывать, учитывая ситуацию с Сериманом, это бесполезно, грабить. Людей угонят в рабство, сады разорят, проще говоря, вывезут всё, что смогут. Угонят в рабство? Я чувствую себя полным идиоткой, хлопала глазами, смотря на край карты, туда, где прятался Ульман. Отец истолковал моё молчание как отсутствие вопросов, продолжил. Его палец сместился за территорию нашего герцогства, отчертив изрядный кусок угор. Гайдское герцогство. Он стукнул пальцем по соседнему с нами региону Атажское. Лакомый кусочек. Мой дед был очень дружен с отцом Эверарда нынешнего герцога Атажского, считал его одним из своих ближайших союзников. К сожалению, между потомками, как видишь, дружба не задолась. А тут у нас осталось Амальское герцогство и так заинтересовавшее тебя Фиральское. Палец Рудольфа остановился на юго-восточном краю королевства, очертив там угол. Я чуть отходя от мысли о том, что в этом мире вовсю практикуется рабство, хотя чего я ожидала. жертвоприношения, войны и богов, рабству тут прям самое место для полного комплекта, так сказать, рассматривала карту. Получалось, что с севера, востока и юго-востока наши земли упирались в горный массив, запад выходил на некие вольные степи, юго-запад на ульман, а условный юг снова на вольные степи. Что ж такое вольные степи? Решила я не откладывать этот вопрос в долгий ящик. Отец хмыкнул и, потерв переносицу, прищурился. Представь себе людей, которые не хотят никому покоряться и поклоняться. Не хотят по ходу землю выращивать сады, зато лучше всех разводят коней. Жеребцы из вольных степей стоят по своему весу в золоте. Мощные, своенравные и преданные хозяину до конца, они продаются еще не объезженными жеребятами, но уже обладают неизгибаемым характером. Рудольф на мгновение замолчал, словно бы вспоминая что-то приятное, и я вопросительно выгнула бровь, но промолчала. Конечно, я обожала лошадей, но сейчас меня занимали совсем иные вопросы, нежели воспитание каких-то легендарных скакунов. Через миг он встрепенулся и продолжил. сами вольные, превосходные наездники, отличные стрелки и абсолютно не интересуются делами большого мира. С ними можно только торговать. Раз в полугодие они оказываются возле наших и ульманских границ, ставят там шатры, торгуют, пока не пройдёт три ночи. И что, люди Андари и Ульмана так просто ходят на эти э, ярмарки? Отецкий внул. Да. Вольные святоч тут законы гостеприимства и никому не позволят их нарушить. Интересная картина получается. Пока я молча рассматривала карту, отец налил себе вина из кувшина и отпив немного, подпёр голову левой рукой, покачивая кубком в правой. "Итак, ты подумываешь ввязаться в войну Фиральского герцогства, я прав?" закусив губу, я кивнула. Отец весело хмыкнул. И как ты себе это представляешь? Казалось, что его забавляла идея вмешаться в междуусобицу. Вздохнув, я выпрямилась, завела руки за спину, сцепив их в замок, посмотрела на Рудольфа и заговорила: "Я всего лишь женщина, не обученная тактике и стратегии ведения боя, но тебе, отец, отправляться туда нельзя". Веселый мигом пропал из взгляда Каре глаз. Король прищурился, напрягся, напомнив мне старого, но всё ещё опасного волка. Да нельзя. У нас под боком Герцек и Верард Аттаски, который непременно воспользоваться твоим отсутствием. А уж если с тобой что-то случится, то Герцек наверняка с радостью преклонит колено, передаре маном притащит меня ему на поводке и будет, в общем-то, по-своему прав. Взгляд отца потяжелел, но король медленно кивнул, не перебивая меня. Скажи, отец, а мой мастер меча, кто он такой? Внезапная смена темы заставила Рудольфа моргнуть, переключаясь между объектами разговора, а потом он медленно, не сводя с меня взгляда, ответил. Харакаш с Туманных островов. Он в своё время обучал ещё меня. Отлично, я бы даже сказал превосходный воин. У себя на родине он руководил малыми разведывательными отрядами, потом был захвачен в плен и продан на невольничем рынке. Отец привёз его из одной торговой экспедиции, когда я был совсем юнцом. Освободил и с тех пор он путешествует по Андари, возвращаясь, когда наша семья об этом просит. Харакаш говорит, что связан с королевской семьёй, «Узами чести и неоплаченным долгом, кстати, как прошли ваши занятия сегодня?» «Хорошо», – я отмахнулась от вопроса, не желая вдаваться в подробности тренировки. «Получается, что Рыжебровый старше, чем я думала, а еще идеально подходит для моей задумки. Я хочу поехать в Фиральское герцогство и взять с собой мастера меча Харакаша как телохранителя и наставника». и поехать исключительно в составе войска, которое сможет выделить герцогиня Марьям, потому как оставлять столицу совсем без защиты нельзя. Отец снова прищурившись, смотрел на меня, изучая так пристально, что мне стало не по себе. Кто будет руководить войском, тот, кого назначит Марьям это её люди, она лучше нас их знает, но подчиняться они будут моим приказам в общем плане. Я старалась, чтобы мой голос звучал уверенно. Таким образом, у меня будет два опытных воина в советниках, а я буду выступать как представитель короны и веры, духовный лидер, если позволишь. А ты справишься? Я сильнее вцепив пальцы за спиной молчике внула. Некоторое время мы играли с отцом в гляделки. Он, сжав губы в тонкую нить, играл с желваками. Я стояла, молча и гордо чувствуя лёгкую отреп, накатившую от холодного взгляда отца. Нет, наконец, проронил он и перевёл взгляд на бумаги, видимо, думая, что на этом разговор окончен. Я не спрашиваю у тебя разрешения, отец. Я сама не понимала, откуда во мне столько наглости и смелости. Рудольф, видимо, решив, что ослышался, перевёл на меня удивлённый взгляд темнеющих от набирающегося гнева глаз. Что ты сказала? Я сказала, что я не спрашиваю разрешения. Пальцы за спиной жалостно хрустнули, так сильно я их сжала, но отступать и я была не намерена. Король снова молчал, это меня нервировало всё больше и больше. Отец, я просто хочу Я сказал нет, Эвелин. Я запрещаю тебе ввязываться в это. Да, твои слова не лишены смысла, но отправлять тебя одну я не буду. Одна со мной будут солдаты, Харакаш и Светозарна, выпалила я чувство отчаяния. Нам нужны были союзники и вернуть целый Герсокса обратно в состав королевства было бы большой удачей. Ты даже не знаешь, Марьям, но уже готова положиться на неё и её солдат. Уже даже решила, что она точно поможет тебе. Ну ты же сам сказал, что она дружна с герцогом Озбертом, и её письмо это всего лишь письмо, Эвелин. Рудольф смотрел на меня строго, словно на нашкодившего щенка. Герцогиня глубоко верующая женщина, но она уже 15 лет как правит герцогством одна и надо сказать, весьма успешно. Станет ли она рисковать своими солдатами ради далёких и давно ушедших чувств? Ты сама сказала: "Времена меняются, и люди тоже". Доверять ей из-за одного письма опасная, смертельная глупость. Я, опустив руки вдоль тела, почувствовала, как закипавшая во мне злость подступила к горлу и превратилась в горькую обиду. Перед глазами помутнело, а слова, так долго крутившиеся в моём сознании в виде неясных, обрывочных мыслей, наконец сформировались, чтобы вырваться из меня криком. Да как же ты не понимаешь? Ничего не делать, не пытаться вот что для меня теперь смертельная глупость. Лучше умереть барахтаясь, чем покорно сдохнуть на драконьем алтаре. Думаешь, я долго проживу после свадьбы? Не более пары дней, если не умру сразу же после тебя. Отец, очнись. Горько-солёные слёзы всё же прочертили дорожки по моему лицу, и я резко стерев их тыльной стороной ладони, разозлилась на саму себя, опять развезла нюни. Это пару дней назад я была просто трофеем безобидным и бесполезным придадком к трону, а теперь я защитница веры другой веры. Боги уничтожали друг друга, захватывали земли друг друга и насильно насаждали свой культ много столетий. С чего ты взял, что Ариман оставит меня в живых после того, как я получила вот это? Продемонстрировала я отцу мягко светящийся на коже знак светозарный. По его лицу я увидела, что он понял. Что до этого он просто не задумывался, какое чудо мы получили от божества, а теперь вдруг понял, всё кристально ясно и безболезненно точно. Это ты её попросила, чтобы не оставить мне иного выбора? Да? Сухой, натреснутый голос словно ударил меня током. Нет, клянусь, нет, она сама. Я, она поставила мне условия, я не смогла отказаться. Прости. Я закрыла глаза и закусила губу, зажмурилась до цветных пятен перед глазами. Послышался шум отодвигаемого стула, шаги. Я почувствовала запах табака и прикосновение чужих эмоций: гнев, бесильная ярость, боль. Внезапно проснувшаяся, новообретённая способность решила уведомить меня о том, что я и так знала. Какое условие? Смотри мне в глаза. Прозвучал гневный рык, и я, испуганно вздрогнув, не смея противиться, открыла глаза, чтобы замереть, как удав перед кроликом, под этим тяжёлым требовательным взглядом, и поняла, что он не должен знать всего. Мама, она жива в моём мире. Я дрожа, сглотнула в внезапно пересохшим горлом, сепя, как если бы мне не хватало воздуха. Она пообещала мне, что перенесёт её сюда. сделает моложе, что вы, что мы. Отец исступил резко, словно я ударила его в грудь, и вышибла ему весь воздух, а я, вцепившись в стоящий рядом стул, чувствовала, как его гнев и ярость сменила всепоглощающая боль и тоска. А потом будто одинокий огонёк свечи в тёмной комнате загорелась надежда, и всё исчезло. Я оставалась один на один только с собственными чувствами, и это было похоже на глоток свежего воздуха. Всхлипнув, я порывисто вздохнула, понимая, что Боря миновала. «Хорошо, мы попробуем сделать так, как ты решила». Я смотрела на короля и, казалось, не до конца понимала, что он говорит. Рудольф, опираясь локтями на стол, ерошил волосы на голове, сняв корону и положив ее рядом с собой. На меня он не смотрел». Я напишу письмо герцогине с мастером меча, решай сама. Я не могу ему приказывать. Это будет только его выбор. Оставь меня. Отец, я сделала полушаг назад, протягивая руку, но он качнул головой, всё так же не глядя на меня. Уйди, Элеонора. Я хочу побыть один. такое родное и такое чужое, и сейчас имя больно резануло по ушам. И я, проглотив подступивший в горло комок, присела в низком реверансе и быстрым шагом вышла из зала, задержавшись перед тем, как открыть двери, лишь только для того, чтобы набрать воздуха в грудь и попытаться взять себя в руки. Мне это далось с трудом. Уже из-за почти захлопнувшейся за спиной двери я услышала звон посуды, скинутой на пол, и грохот опрокинутого пинком стула.